Глава 7. Алла. После телефонного разговора с генеральным настроение на нуле, но хандрить не мой стиль. И уж тем более я не собираюсь лить слезы. Вывести меня на них не получилось даже у Павла Ивановича, а он бы смело мог вести курсы, как заставить уволиться сотрудника за один час. Ничего, прорвусь. Обидно, конечно, но бывало и хуже. И потом генеральные в моей жизни это временное явление, и полагаю, нечастое. Почти год мы практически не пересекались. И я узнавала, что он в офисе по водушулённым шепоткам и дружному цокоту каблучков девчонок, которые по нему сохли. Да, по звонкам, и отлучкам Павла Ивановича в кабинет руководства. Наш максимум пара случайных встреч в коридоре. Надеюсь, так и будет дальше. Иначе есть риск, что я все таки завяжу ему галстук потуже. К Кто может Он не позволяет работа. Мое ожидание, что без Павла Ивановича её станет поменьше, себя не оправдывают. Нет, многие вопросы, которыми он занимался, я действительно не тяну, потому часть времени, работаю мостиком, переключая их на других, перепадает и Максиму Тарасовичу. И генерального без дела не оставляю, переправляя звонки на Снежану. Уж ничего, потрудится между чаем, большой соблазн перебросить на генерального все обязанности. О себе оставить только звонки и отписки, но совесть не позволяет. Да и жалко людей. Мы долго сотрудничаем, привыкли друг к другу. Так что если я в курсе и в силах помочь, пытаюсь разобраться в проблеме. К концу рабочего дня чувствую себя выжатой, измотанный, дико уставший. Все эпитеты сразу. Костюм раздражает неимоверно. Мне уже без разницы, с какой стороны там замок, зато обувь на плоской подошве начинает ценить. Тем более, что у меня по плану не диван, а свидание, а это весьма утомительное занятие, особенно когда мужчина, с которым предстоит встреча, не твой, но он об этом пока не догадывается. Чаще всего хватает осторожного разговора с мужчиной, чтобы дать ему понять: мы с ним не пара. увы. Но вот есть у меня подруга, а бывает, что есть двое людей, которые могли бы друг другу подойти, не идеально. В такое я не верю сама. но которым было бы друг с другом комфортно и хорошо, словно они нашли то, что давно потеряли, о чем успели забыть и потому не искали. Иногда две души как пара перчаток, дорогих, эксклюзивных, сделанных на заказ. Только одна заблудилась, изменилась, многое повидала, и теперь быть может, выглядит не так, как вторая. Но стоит присмотреться, примерить, и неожиданно понимаешь, что не отдашь ее и не снимешь теперь. даже если временами будет неудобно и жарко. Проблема в том, что иногда мы носим чужие перчатки еще большее, что мы к ним привыкаем. У Вадима, к которому я иду на свидание, как раз такой случай. Он вбил себе в голову, что ему нравлюсь и нужна именно я, и на мои намеки, что другая девушка подошла бы ему куда больше, даже не реагирует. Меня с ним более близкие отношения, чем приятельские, понятно, не интересуют. Но и жесткий отворот поворот пока дать не могу. Я все таки верю, что он использует шанс, который я ему сегодня устрою. Потому что моего терпения надолго не хватит, а вероятность, что банкир когда-нибудь заедет в кафе одной компании и потребует вызвать повара, слишком мизерно, чтобы ждать еще одного шанса от случая. Как выглядит повар в этом кафе? Я сама узнала лишь спустя месяц, как устроилась на работу в компанию. Да и то, если бы не услышала случайно, как кто-то тихонечко плачет. Рита замечательный человек, которому просто не повезло, и которая, несмотря ни на что, продолжает искренне верить, что где-то бродит мужчина, с которым им двоим может быть хорошо. А я искренне верю, что этот мужчина Вадим. Стоит выйти из здания, как со стоянки трогается черный джип со знакомыми номерами. Небольшая заминка происходит, когда машина останавливается у лестницы. Наверное, Вадим рассматривает мой костюм, вернее, пытается рассмотреть в этом огромном костюме меня, но он довольно быстро справляется с удивлением и выходит из авто, чтобы открыть для меня дверь, но что-то вспоминает и снова обходит машину. У меня появились варианты: от голоса генерального у себя за спиной я практически подскакиваю на месте. Как зайка на батарейках, но делаю вид, что не слышу его, а дёрнулась так от осеннего ветерка или навстречу мужчине, который, подумав, нарядит салон. Впрочем, игнорировать генерального было бы не лучшей идеей, потому что он не уходит, не отступает, а делает ещё один шаг, равнясь со мной, чуть склоняется и говорит мне куда-то в макушку, обдавая горячим дыханием. Удовлетворите всё-таки моё любопытство, а то не усну. Этот нелепый костюм вы выбрали, чтобы из лишней ткани остался простор для фантазий? Или чтобы юбка, которую вы то и дело крутите то вперёд, то назад, своей нескончаемой молнией чётко указывала на возможные перспективы? Точно это узнает лишь тот, для кого я так одевалась. Говорю не глядя на генерального и немного мстительно за испорченный день добавляю. Так что, простите, лев Николаевич. Доброй ночи вам пожелать не могу. Спускаясь по лестнице, принимаю букет от панкира, изображая бурный восторг по этому поводу. и чувствую, что настроение потихонечку возвращается, потому что спину ржет, и Я понимаю, что это не костюм виноват. Это пристальный взгляд генерального, который, кажется, до последней минуты не верил, да и сейчас все еще сомневается, что я действительно иду на свидание. странное удивление, как будто ему есть до меня какое-то дело. Правда, вскоре эмоции чуть прижимаю, заметив, что Вадим от моей улыбки начинает просто сиять. Нет уж, пусть лучше думает, что я унылая, скучная и вообще считаю, что в восемь вечера предел для активности. Впрочем, здесь особо притворяться не нужно. Я действительно сильно устала, и вместо того, чтобы поддержать тему о живописи, которую затронул банкир Временами просто киваю, не забывая посматривать в окошко. Ой, оживляюсь, когда мы проезжаем толпу на общественной остановке. Моя знакомая, и столько людей. Давайте ее подвезем. А расчет оправдывается. Во-первых, мужчине приятно угодить женщине в мелочах. А во-вторых, он замечает, как я оживляюсь и с какой надеждой смотрю на него. Конечно, притормаживает машину. Я опускаю окошко и зову Риту. которая не только стойко преодолела расстояние с одного конца города в этот, но и успела забежать в салон, чтобы сделать прическу и макияж. А ей очень идет. Нет, она и так довольно хорошенькая, пухленькая, но без избытка, компактная и скорее уютная, толстой ее не назвать. Но у нее такая работа, коллектив и скучная личная жизнь на пару скотом, что прихорашиваться не было смысла. Да и отвлекана от этого, как и от мужчин, но понравится все же надеялась. На ней красивое голубое платье, которое выгодно подчеркивает пышные формы и светлые кудри, а еще туфли на каблуках. Каблуки это ведь как велосипед. Можно надолго забросить, забыть, но если раз научился, уже не разучишься. Навыки только оттачиваются. Добрый день. Продефилировав к машине, она присаживается на заднее сиденье. но смотрит при этом исключительно на меня, а от банкира отводит глаза, по привычке беспощадно давя своё женское любопытство. Как хорошо, что я тебя заметила. Беру в свои руки инициативу. Мы едем в ресторан, и нам как раз по пути. Кстати, знакомьтесь. Я представляю Вадима и Риту друг другу, но вспышки не происходит. Она попросту невозможна без фитилей. Банкир смотрит на дорогу и на меня, а Рита На меня и в окошко». и оба при этом молчат. "Вадим", окликаю банкира. "А вы правда думаете, что абстракционизм и авангардизм отличаются? И главное, можете заметить эти отличия?" Конечно, он слегка улыбается и охотно принимается просвещать меня в этой теме. Опять же, говорит исключительно мне, наверное, на интерес Риты к поднимаемой теме особо и не рассчитывает. "Да. Минут через 20 Когда он делает паузу, я восхищенно вздыхаю. А сзади хоть бы кто пискнул и кивнул, мол, да, лекция была весьма занимательна. Как будто в машине и правда только мы двое. Нет уж, так не пойдет. Иначе обратно нам действительно придется ехать только вдвоем. А в мои планы не входит уворачиваться от возможного поцелуя. Оборачиваясь к лете, которая слушает банкира с живым интересом, Но на мои знаки присоединиться к беседе не реагирует. Тема её. Я знаю, что она даже ходила в художественную школу и вроде бы подавала надежды, но родители ее убедили, что профессия должна кормить человека, а не требовать все новых и новых вложений. Под прессом авторитета родителей она пошла в кулинарный. И несмотря на то, что они видели дочь в другой области и не думали, что она поймет все буквально, придраться уже не смогли. За годы мечта стать художницей пропала, а знания и интерес к данной теме всё ещё нет. Да и к мужчинам, которые так разбираются в любимом вопросе, похоже, интерес просыпается. Отлично. Только молчать всю дорогу и также молча выйти где-нибудь на обочине, я ей не позволю. интересно, как, Усаживаюсь в полоборота и киваю на девушку, которая подаёт мне тайные знаки. Не смей, молчи, не сдавай. Не уж. Я тоже подавала тебе знаки, но ты меня не услышала. Знаете, Вадим, Арита пыталась меня убедить, что внимание достойны только работы в на направлении классицизма и реализма. Рита широко раскрывает глаза, терзает свою сумочку пальцами и испипеляет меня взглядом, а потом случайно переводит этот испепеляющий взгляд на банкира. Тот впервые за поездку тоже бросает взгляд в зеркало, пытаясь рассмотреть того Кто так заблуждается, более того, убеждает в своих заблуждениях в прочих. Эрита наконец загорается, по-настоящему загорается и начинает дерзко отстаивать точку зрения, которую я ей только что навязала. Просто потому, что считает, что уже проиграла, терять нечего, мужчина ее все равно даже не замечает, несмотря на прическу и то, что она проделала долгий путь ради встречи. А иногда Именно в тот момент, когда человек искренне полагает, что уже всё потеряно, он только начинает действительно жить. Я заслушалась Ритой. Я на неё засмотрелась. Настолько интересно и увлечённо она говорила. Жарко, живо, эмоционально и главное сознанием и любовью. А это цепляет. Я даже не удивляюсь, когда замечаю, как банкир бросает в её сторону совсем другой взгляд. Нет, он с ней не согласен. Его распирает, и он много чего хотел бы сказать, но думает, взвешивает слова и действительно слушает. И что? Подстрекаю его, когда рита стихает. Так и оставим ее в своем заблуждении или попробуем исправить за ужином, Оба обобрасав взгляд в зеркало. И словно обжегшись, тут же отводят их от предательской глади, которая отражает уже двойной интерес. Конечно, Это не все. Приходится подыграть в ресторане и случайно толкнуть речь о том, что максимум, который я в состоянии приготовить это горячие бутерброды. Рита тут же принимается перечислять, что можно быстро приготовить занятой девушке на скорую руку. Вадим задумчиво слушает. Мы трое при этом активно едим, а двое из нас могут позволить себе еще и вино, которое окончательно раскрепощает мою знакомую И она позволяет себе то, что давно запрещала – смеяться и флиртовать. По дороге обратно я выразительно зеваю и прошу чтобы первой домой доставили меня. Эх, с чистой совестью оставляю этих двоих разбираться самим, куда ехать, и надо ли двум взрослым людям, которые друг другу понравились и которых уже не держат комплексы и условности, вообще расходиться. Дома с удовольствием избавляюсь от костюма. пряча его на ближайшее время в глубине шкафа. и выдыхаю, достав из сумочки телефон, и даже видя, что не было ни звонков, ни сообщений в Вайбере, все равно проверяю. А вдруг? Ну, мало ли, было время. Ложусь спать, чтобы не думать, не ждать. Убеждаю себя, что устала и стоит только закрыть глаза, но так и лежу без сна. Долго. Не думаю ни о чем, чтобы еще больше себя не накручивать. Грустно, что-то давит и будто рвется внутри. От чего что больно. Кручусь с боку на бок, бестолку считаю овечек и тут же сбиваюсь. Устаю еще больше, чем раньше. Но стоит только представить, как где-то там, также без сна, от неудовлетворенного любопытства мучается генеральный, как улыбка начинает медленно стирать грусть. Спокойной ночи, Лев Николаевич. посочувствовал возможному товарищу по несчастью, бормочу в темноту своей комнаты. На сегодня вы прощены. И, пожалуй, это первое доброе дело, которое платит добром. Закрыв глаза, я наконец засыпаю. И снится мне правильно. Снится мне генеральный. Так что да, статистика по добрым делам не нарушена. И вообще, если у генерального и случилась бессонница, Он мне за неё отомстил, потому что утром моей первой мыслью было: "Любопытно. А у него на самом деле столько кубиков пресса? Остальные данные, которые я тоже увидела, меня не заинтересовали. Так что это чисто эстетический интерес". Ну или здравствуй, стокгольмский синдром.